Погодите, как вы сказали? Алюбари? Переспросила я Уронса, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал заинтересованно, но не слишком. Боцман все равно взглянул на меня с удивлением. Надо же, тюк шерсти задают вопросы. Так и есть. Алюбари? произнес он. «Оазис на северо-востоке Великой пустыни. Давно забытые вот уже три сотни лет, как исчезнувший со всех астарских карт. Но раз он исчез, откуда вам о нем знать? Задала я вполне резонный вопрос. Мне проболтался один караванщик в Даке. Утверждал, что когда-то в том оазисе стоял огромный город, как раз на пути торговых караванов со специями. Валю Бари было полным-полно немыслимых сокровищ, а рядом находилось поселение красных драконов, которые их стерегли. Впрочем, по его словам, и древний город, и эти твари, и паны не там. Правда, город давно заброшен, и его занесло песками. И откуда же об этом знать караванщику, если Барри исчез со всех карт? Не сдавалась я. Выдержала тяжелый взгляд тронца, улыбнулась ему в ответ. Три сотни лет назад султан Ибрагим Бек приказал держать в тайне существование города потому что было слишком много желающих заполучить его несметные сокровища. Недовольным голосом произнес Боцман. Но ни один из них так и не вернулся из-за любари живым. И почему же не вернулся? Этого я не знаю. Но караванщики считают то место проклятым. И старательно обходят эту часть пустыни стороной. Я подхватила бокал и покрутила его в руке. Но что же за сокровище хранится в Алюбаре? — спросила уже у капитана. Тот слушал наш разговор с многозначительным видом, словно тоже был в курсе, а у Ронса явно заканчивалось терпение. «Это никому не известно, отозвался Сандр. «Но поживиться там определенно есть чем». Неужели султан, который приказал стереть Алюбари со всех карт Астара, сам не пытался добраться до древнего города и завладеть сокровищем? Как его звали? Ибрагим Бек?» Поговаривают, он послал в Алюбаре целую армию, не выдержав, снова встрял в разговор Ронс. Но половина сгинула в песках, а вторую половину разбила орда красных драконов. Те, кто выжил, поглотил город, и назад оттуда не вернулся уже никто. «Но ведь кто-то же об этом рассказал, пожала я плечами. Значит, сгинули не все». Ронс поморщился. Подозревая, вернулись только проводники из племени Джитсу. Они единственные знали дорогу в Алюбаре и умели обходить песчаные ловушки. Но из Джитсу на сегодняшний день никого не осталось в живых. Племя вымерло, поэтому Алюбаре утерян навсегда. Все ясно», — сказала ему, решив закончить с расспросами. Крутила в руке бокал, размышляя о том, что не только войска султана Ибрагима Бека но и Джеймс Офин тоже оттуда не вернулся. Назад из залю -за Алюбари пришел только проводник из местного племени, которая, похоже, за последние три сотни лет прекратила свое существование. «Выходит, сокровище все еще там», — задумчиво произнесла я. Я догадывалась, какую тайну оберегали стены древнего города. Из воспоминаний Терриса выходило, что красные драконы сторожили некий артефакт, сила которого должно было хватить, чтобы заново запустить сердце Цинтина. А теперь получалось и само сердце Цинтина. Оно тоже было там. Потому что туда его принес Джеймс Софин и сгинул там сам. «Никто и никогда не узнает, что скрывает Алюбари», — добавил капитан. «До тех пор, пока не вымрут сторожащие его крылатые твари. Пожалуй, нам стоит за это выпить». И они выпили. Затем еще и еще раз, после чего Сандер ударился в воспоминания о былых пиратских временах. Рон скосился на меня сквозь пенсне, а я размышляла о таинственном городе, охраняемом красными драконами. Наконец ужин подошел к концу. За мной пришли, чтобы отвезти в каюту, но я упросила Сандера разрешить мне подышать свежим воздухом. Заверив капитана, что не буду совершать глупостей, ни топиться, ни смущать его полупиратскую команду, Вилку, правда, я все таки стащила. Незаметно сунула ее в узкие рука в платье, и теперь она приятно холодила кожу. Но что я могла сделать с одной вилкой против вооружённой до зубов команды, в которую входили еще и два боевых мага, заодно, когда нам не браслет, блокировавший магию? К тому же мы были еще и посреди моря. Ничего, — решила я. Долго стояла на корме, вдыхая морской ветер, подставляя уходящему солнцу то одну, то вторую щеку на которых, подозреваю, играл жаркий румянец от выпитых пары глотков вина в каюте капитана. Рассматривала вечеряющие небеса. Где-то вдалеке собирались грозовые облака. Корабль забирал левее, стремясь обойти непогоду, но ветер все сильнее надувал паруса и трепал мои распущенные по астарской моде волосы. Гнал нас в сторону грозы. Либо грозу к нам. Качка, впрочем, больше меня не пугала. Прав был лекарь, я привыкла. Возле борта, чуть поодаль, застыл один из боевых магов морского демона. Тоже всматривался в небо, иногда косясь в мою сторону. Сторожил. Он был довольно молод, и я подумала, каково это? Закончить Академию магии и уйти к пиратам и к контрабандистам. Ради чего он предал своего короля и нарушает законы своей страны? Неужели ради денег? Или, быть может, уйти в пираты — это своего рода вызов? Своеобразное понимание свободы? Ответа я не знала, а расспрашивать его не стала. Судя по надменному виду мага, он не станет разговаривать с грузом. Для меня же свобода заключалась в небе, в том самом, где на границе горизонта парили птицы, опираясь крыльями на потоке ветра. Птицы постепенно увеличивались в размерах, и вскоре, затаив дыхание, я разглядела, что это вовсе не перонатые обитатели Срединного моря, а так и есть. Это были драконы. причем их оказалось несколько. Я изо всех сил вцепилась в поручень, затем навалилась на него животом, стараясь получше все рассмотреть. Крылатые ящеры стремительно приближались. И вскоре их можно было уже сосчитать. Пять, нет, шесть драконов подлетали к двум кораблям Сандора. Неужели по мою душу? Тут ударили в корабельный колокол. Драконов заметили. И на палубе началась беготня. «А ну-ка, пойдем, моя дорогая». Явившийся за мной капитан вцепился в мою руку и уже скоро затащил в крошечную каюту, где дожидалась Маиса. «Живо сюда!» Он толкнул меня так, что я ударилась об стену, а затем сползла на кровать, проклиная собственную слабость. У меня была вилка, и я могла бы отомстить, изловчиться и воткнуть ее капитану прямо в горло, в глаз, куда угодно. Но решила, что не сейчас. Я подумаю о месте позже, когда драконы разнесут корабли Сандора в щепки и меня спасут. Потому что мне казалось, они явились как раз за мной. «Сидеть тихо», — приказал мне Сандер. «Сделаешь что-то не так, и тебя вышвырнут за борт. Плевать, я хотел на деньги Рахара. Он задвинул засов и ушел, а я кинулась к маленькому окошку, просунула голову так далеко, как только могла. Затем, рискуя свернуть себе шею, попыталась разобраться, что происходило снаружи. Мне хорошо был виден правый борт демона, небо и еще путеводная звезда, на которой тоже готовились к бою. Судя по всему, капитан Сандер драконов не любил, но знал, как с ними бороться. Заодно кто-то из магов звезды был всадником, потому что я увидела, как тот взмыл в небо с корабля сопровождения. Затем я услышала команду раздраивать пушечные порты, и вот уже три дюжины орудий на демоне и две дюжины на звезде приготовились к бою. После этого матросы принялись расчехлять баллисты. Я видела их только на корабле сопровождения, но не сомневалась в том, что такие же имелись и на демоне, потому что слышала натужный скрип колес на верхней палубе и еще то, как матросы сквернословие поминают трехликого в суе подтаскивали к баллистам огромные дротики и бочки с горючей смесью. Уже скоро небо разорвали первые пушечные ядра, ярчайшие разряды боевых заклинаний, а потом заговорили и баллисты. Затаив дыхание и до боли прикусив губу, я наблюдала за тем, как вступили в бой драконы, и уже скоро разобрала, что на спинах у них были всадники, одетые в чёрное, со знакомыми мне остроконечными шлемами. Уверена, сюда прилетели из Ордена черных Драконов. Проворно уворачиваясь от ядер огненных дротиков, избегая боевых заклинаний, они поливали корабли драконьим пламенем. И в этом не было ничего от моего спасения. Внезапно я осознала, что драконы явились сюда вовсе не для того, чтобы выручить меня из беды. О нет, их цель была совсем в другом. Они собирались нас уничтожить. Сжечь потопить оба корабля, отправив их с командами и пассажирами прямиком к трехликому. Но ни капитан Сандер, ни его люди не планировали сдаваться. Маги прикрывали корабли защитными куполами от пламени. По драконам стреляли из пушек и баллист. А где-то сбоку, чтобы не попасть под дружеский огонь, на них нападал черный дракон. Внезапно я осознала, что именно мне мешало. Отвлекало, не давало следить за боем и занозой зудела в голове. Так и есть. Женский виск. Маиса, зажав руками уши и забившись в угол, въезжала так, что даже заглушала идущую снаружи битву. Пришлось отлипнуть от окна и попытаться ее успокоить. Я принялась ей твердить, что скоро все закончится, и нас вот-вот спасут. Затем взяла горничную за плечи, встряхнула ее, уставившись в черные, расширенные от ужаса глаза. «Маиса, нас обязательно спасут. Они прилетели за нами». Хотя я совершенно не верила в свои слова. Понимала, что Рояр подослал людей, чтобы они довершили начатое в Орлином гнезде. Убрали свидетелей, то есть меня. А потом я почувствовала его присутствие. И пусть на мне был браслет из Мегелита, внезапно я поняла, что он тоже здесь. Рояр Кеттер был рядом. Оставив перепуганную до полусмерти Маису, хорошо хоть визжать перестала. Я снова кинулась к окошку. Просунула голову и уже скоро его увидела. Клянусь трехликим это был он. Верхом на черном драконе, который неподалеку от меня поливал огнем корабль сопровождения. К этому времени на путеводной звезде уже горели паруса. Опадали на палубу пылающими клочьями. Но Севург добавил еще и своего адского пламени. А в седле на его спине сидел невозмутимый рояр Кеттер. Тут Сивург резво увернулся от магического разряда, затем замахал крыльями, набирая высоту. Но не успел. Я закричала от ужаса, увидев, как в него попало горящее ядро, выпущенное из демона. Угодила ему в грудь, и чёрный дракон, кувыркаясь, рухнул с высоты в потемневшие, словно от страха, морские глубины. Я отшатнулась, ударилась затылком об края окна, прокусила губу, но почему-то не почувствовала боли. Лишь вкус крови во рту. Тут демон содрогнулся от очередного артиллерийского залпа, и я сползла вниз на свою кровать. Свернулась калачиком, совсем как Маиса, все еще трясущиеся в своем углу. Мне было плохо и больно до ужаса, настолько, что хотелось выть. И пусть Райар Кеттер сперва собирался меня убить в Орлином гнезде, затем планировал сжечь корабли Сандора, уверенно прознав, что именно они были в порту Триронга. И на одном из них меня увезли. Но вид падавшего в море Севурга потряс меня до глубины души. «Неужели Рояр и его дракон погибли на моих глазах? Мне не хотелось верить, но я видела, видела». Из памяти всплыла наша первая с ним встреча. И вторая, и бал в доме вееров, и наши разговор на ипподроме. Потом был ужин в Орлином гнезде, во время которого Рояр вел себя подчеркнуто любезно, после чего приказал меня убить. «Тогда почему же я так страдала?» Уткнувшись в темно серую подушку, я зарыдала и оплакивала не только его, но и свою прежнюю жизнь. Делала это так долго, пока бой не закончился. Я понятия не имела, улетели ли драконы или их сбили всех до единого из баллист пушек, зато мы явно уцелели. Судя по радостным возгласам моряков, на демоне праздновали победу, но мне было все равно. Перед глазами постоянно мелькали топ проклятое ядро, то рухнувший с небес сивург. Он упал в море вместе с Рояром, и они утонули. Их уже нет. Их больше нет. Через сотню лет я забылась тревожным сном, а когда проснулась, то перед глазами все было красным. Хотелось пить, губы потрескались, но я... Я почему-то мало что понимала. С трудом вспомнила, где я нахожусь, и что Рояр с Сивургом погибли. После этого мой мир вспыхнул пожаром. Что с ней? Сквозь застевшую глаза и слух красную пелену донесся голос капитана. Меня осматривали, поворачивая, словно тряпичную куклу. А я снова и снова пыталась свернуться в комок. Хотела плакать, но слез не было. Внутренний огонь иссушил меня до дна. «Сильнейшая лихорадка», — раздался встревоженный голос лекаря. «Отсюда жар и бред». «Но ведь она Магеса». Тогда какая к -то демонам лихорадка? Я понимаю, морская болезнь с каждым может случиться. Но это. Капитан явно не ожидал подобного поворота. Я слышал, что ваше магическое братье никогда не болеет. Я тоже пока не понимаю причины, отозвался лекарь. Думаю, все-таки стоит снять с нее браслеты тогда. Тогда она сажут весь мой корабль к демонам. Такому не бывать, отрезал Сандер. Вылечи ее. Или же отправишься в горе Морохера вместо неё?» И меня пытались лечить. Приходили даже корабельные маги, не только с морского демона, но еще и с путеводной звезды. Что-то советовали, поели горечью, заставляли Маису постоянно обтирать холодной водой мое измученное лихорадкой тело. «Ничего не могу поделать. Нужно снять с нее браслет», — твердил лекарь капитану. «Иначе я не ручаюсь за ее жизнь». «Так, поручись». — рычал на него Сандер. — 150 тысяч золотых динариев, демоны тебе взад. Если девка сдохнет, то, клянусь, я спущу с тебя шкуру. Затем я стала все реже и реже приходить в себя, застряв где-то на полпути между жизнью и смертью. Однажды услышала звуки боя, кто-то орал и сквернословил, слышался звон меча, а корабль трясся и стонал. Кажется, в борта морского демона вгрызались вражеские ядра, но потом все успокоилось. Позже со слов лекаря, разговаривавшего возле моей постели с корабельным магом, я поняла, что мы угодили в засаду, устроенную несколькими хосторскими кораблями. Была даже попытка абордажа, но хосторцам пришлось срочно отступать, а потом убираться по добру по здорову, потому что подоспели присланные шейхам Рахарам корабли. Так что Сандеру не придется вести меня в Астар. Сделка состоится здесь и сейчас. Они передают меня людям шейха, да, а те согласились забрать меня даже в таком состоянии. И уже скоро за мной пришли. Дверь распахнулась. Моиса, не отходившая от меня ни на минуту, с визгом накинулась на вошедшего, явно собираясь защитить меня ценой собственной жизни. Но темнокожий здоровяк с легкостью отшвырнул девушку в сторону, и та отлетела в угол каюты. Я все же села. Голова кружилась так сильно, словно стены, и этот... Громела в шароварах и синем кафтане пустились в пляс. Он что-то сказал мне на Хасторском, но я не разобрала. Потянулась за вилкой, которую давно уже прятала под подушкой, попросив Маису ее не забирать. Темнокожий шагнул к моей кровати. Склонился надо мной, но я замахнулась, собрав все силы. Он с легкостью отобрал вилку и отбросил ее в сторону. Вновь что-то сказал, но я уже уплывала в беспамятство. Прекрасные небесные дали, в которых я летала на драконе. Возможно, вместе с и Кеттером. Но я не могла сказать этого наверняка. Просто чувствовала мужское уверенное присутствие рядом. Там были он, я и горы, окрашенные в бордовые цвета заката. Вновь открыла глаза, когда меня куда-то несли, и голова болталась. Нет, уже не болталась. Ее заботливо поддержал тот самый гигант, в чьих руках я оказалась. Я же посмотрела сперва в небо, а потом на уплывающие корабли, которые послал за мной Эрвальд Хасторский. Такая версия прозвучала в моей каюте, и мне она показалась вполне достоверной. Ну что же, Эрвальд все таки за меня отомстил, потому что путеводная звезда шла ко дну, завалилась на один бок, и ее нос уже почти погрузился в пучину но раз Сандр получил за меня 150 тысяч золотых, то потеря звезды не будет для него столь болезненной. Рядом с демоном стояло несколько кораблей, совершенно не похожих на хасторские. Это были вытянутые грибные галеры с хищными мордами и с черно золотыми астарскими парусами. На одной из них по перекинутым сходням нес меня чернокожий здоровяк, и я закрыла глаза больше не сопротивляясь спасительному беспамятству. Пришла в себя на пахнущих свежестью простынях. Рядом с моей постелью сидел пожилой мужчина в белых одеждах. Мы до сих пор были в море. Я слышала, как плескались волны за бортом. А заодно сквозь распахнутое окно до моего слуха долетали резкие команды, задававшие ритм гребцам. Тут старик, несмотря на мои протесты, влил мне в рот с ложки что-то горькое, приговаривая, что маковый настой поможет мне заснуть. Болезнь отступила, твердил он, но забрала у меня слишком много сел. Поэтому мне нужен покой. Мои глаза смежились против воли, а когда я проснулась, то была вся потная и совершенно без сел. С трудом подняла веки, и мир больше не казался мне малиново-красным. Наоборот, он обрел четкие контуры, звуки и запахи. До меня долетал тонкий аромат лечебных трав и свежего морского воздуха. Рядом с кроватью сидела Маиса и тихонько напевала на своем языке. Увидев, что я открыла глаза, девушка мне улыбнулась. Затем поддержала мне голову, помогая напиться, и я сделала несколько глотков. «Где мы?» — прошептала я на Хасторском. Мой голос прозвучал слабо, беспомощно. Я пошевелилась, пытаясь приподняться. И Маиса помогла мне усесться, прислонившись к изголовью кровати. Тонкая покрывало соскользнуло, и я заметил, что на мне незнакомая шелковая сорочка. Выходят, меня переодели и вылечили. Ну что же, ценный товар нуждался в должном уходе. Пока я боролась с жутким головокружением, Маиса рассказала о том, что с нами произошло за время, пока я валялась в беспамятстве. Ну, как рассказала? Говорила на жуткой смеси Хасторского и своего языков. Отчаянно при этом жестикулируя поэтому я поняла далеко не все. Мы плывем в Астар, где меня давно ждут. Вот что сообщила мне горничная. Ко мне здесь относятся не как к пленнице, а как к самой дорогой гостье. Маису хотели оставить на морском демоне, а мне дать другую горничную. Но девушка плакала и клялась, что она моя личная служанка, и если я не обнаружу ее, когда очнусь, то буду крайне недовольна. Помогло, ее оставили при мне. Сказав это, Маиса посмотрела на меня жалобными глазами, и я кивнула. «Конечно, Маиса, мы всегда будем вместе, чтобы нас с тобой не ждало в будущем». До самого конца. Протянула ей руку и... Вот это да. Оказалось, с меня сняли проклятый браслет. Магия ко мне вернулась, и, подозреваю, именно она помогла мне справиться с болезнью. Это было крайне благородно со стороны остарцев. Но очень смело и довольно глупо, потому что... С огромной радостью я нырнула в магические потоки. Чувствую, как ко мне возвращаются силы, придавая уверенности. Беззащитная пленница? Нет, здесь такие не водятся. «Кто вы? Куда мы плывем? спросила я на Хасторском, когда в дверь моей каюты, роскошно обставленной, с огромной кроватью и светлым балдахином над ней, восточными шелковыми коврами по полу и элегантной мебелью, распахнулась. В проходе показался тот самый темнокожий Громила с жутким лицом и старик в белом одеянии. Но со мной была моя магия, и я больше не чувствовала себя беспомощной. Пусть слабой и измученной, но я могла справиться с ними всеми. И со здоровяком, увешанным горстью амулетов, к демонам его амулета. И с седым магом воды я чувствовала его вибрации, который до этого поил меня маковым настоем и с проскользнувшим в мою комнату слугой с подносом в руках. Впрочем, нападать на меня никто не собирался. Вместо этого они стали разговаривать и делали это на Хасторском. «Моя болезнь прошла, но мне все таки стоит пару дней попить укрепляющие настойки», заявил лекарь в белых одеждах. «Громила, меня зовут Касим, моя госпожа». Тем временем сообщил, что он доверенное лицо шейха Рахара. «Его господин горит желанием поскорее меня увидеть». «Шейх Рахар пригласил вас к себе в качестве гости», — заверил меня Касим, когда я, услышав имя шейха, вцепилась в тонкое одеяло. «Вам ни в коем случае не причинят вреда». «Как бы не так», — пробормотала я, вспомнив нападение на кладбище и ту сумму, которую шейх заплатил за меня команде Сандора. «Мой господин приказал доставить вас в свой дворец в целости и сохранности», — добавил Касим и я убью любого, кто посмеет причинить вам вред. Но почему?» Вместо ответа темнокожий вытащил из-за пазухи золотой медальон. «Господин попросил передать вам это. Если вы заупрямитесь, госпожа». Улыбка сделала его лицо еще более жутким. Касим шагнул ко мне, протягивая руку. На это я вскинула ладонь, готовая. Впрочем, он стоял неподвижным. Поэтому я осторожно взяла медальон, все еще хранивший тепло его тела. Нащупала небольшой замочек, нажала, открыла. Внутри оказалось изображение молодой девушки. У нее был горделивый взгляд, кокетливая улыбка и синие глаза. Темные волосы уложены в высокую прическу. Сперва я подумала, что у шейха каким-то образом оказался мой портрет. Быть может, он тайком подослал ко мне художника? но я никогда не носила таких причесок. Да и вырез красного платья для меня был слишком глубоким. Для меня, но не для Анна-Рита Всмотревшись в девичьи черты, я поняла, что художник изобразил мою маму в молодости, когда ее красота только расцветала. Это был старый портрет. Выходило ему уже лет так двадцать. «Шейхарахар, ваш отец» возвестил Касим. «Я везу вас домой, госпожа». Конец второй части. Читала Наталья Фролова.